После всех пережитых ужасов Лёвку потянуло в сон, и он, гремя цепями, как богоборец Прометей, стал устраиваться на ночлег. Пол подвала был каменный, холодный, да вдобавок ещё и сырой. Пришлось постелить куртку. При этом в ней что-то явственно звякнуло, что весьма удивило Лёвку, лишившегося при обыске всех металлических предметов, начиная от пистолета и кончая обломком бритвенного лезвия. После недолгих поисков Лёвка нащупал в поле куртки некий предмет, формы и размерами, соответствующий пресловутому гранатному запалу. Вскоре в вывернутом наизнанку потайном кармане обнаружилась дырка, в которую свободно проходил палец. Получалось, что запал никуда не пропадал, а все эти мучительные минуты находились у него под рукой. Тут уже деликатный Лёвка не удержался от ругательства. Надорвав подкладку, он извлек запал на белый свет, который назывался так только по привычке, а на самом деле был тусклый серым, как вода вылез в озерце. Теперь свести счеты жизнью не представляло никаких трудностей. Но Левка уже передумал. Друзьям он ничего плохого не сделал, а умереть из-за коварства Соньки было бы чересчур большой честью для нее». При том, что положение Лёвки оставалось весьма незавидным, настроение его постепенно улучшалось. Лилечка очень хотелось этому верить. Находился в безопасности. А ему самому не нужно было больше мучиться над неразрешимой проблемой выбора между невольным предательством и невольным убийством. И всё было бы хорошо, если бы только не этот сырой подвал, цепи на руках и в перспективе раскалённой сковорода. Он быстро заснул. Спал почти без сновидений и был разбужен тяжелыми шаркающими шагами снаружи. Затем в замке заскрипел ключ. Как уже успел убедиться Левка, все замки которыми пользовались агилы, в том числе и тот, что скреплял его цепи, имели товарный клеймо Талашевского завода «Красный штамповщик». Агил, посетивший Левкино узилище, мог бы, шутя, одолеть любого одесского амбала. Плечи его едва проходили в дверной проем, а кулаки были так велики, что вряд ли помещались в карманах. Кроме пистолета за поясом и связки ключей на мизинце левой руки, он имел при себе еще ржавую банку вроде той, из которой хозяйки поют домашнюю птицу, и надорванный пакет сухих овсяных хлопьев. «Жари!» – лаконично сказал он, оставив пайку у порога, а сам принялся внимательно осматривать Левкины цепи. Кроме редкой физической силы, тюремщик обладал еще и завидной осторожностью. Не лишен он был и практической сметки, о чем свидетельствовало следующее предложение. «Если у тебя часы остались или рыжье какое, ты мне лучше на хранение сдай. Целей будет!» Сказано это было гнусавым голоском потомственного сифилитика. Левка выудил из кармана несколько медных монеток, в основном копеек и двушек который и предъявил корыстолюбивому Агилу. Тот озадаченно глянул на Левкину ладонь, потом на самого Левку и, выргавшись, ногой выбил деньги. Это во многом предопределило его дальнейшую судьбу. Боль в отбитых пальцах вывела из себя даже миролюбивого Левку. Едва только собиравшийся уходить, Агил повернулся к дверям, как лёва сорвав предохранительную чеку, сунул запал в задний карман его брюк. Передвигался Агил тяжело, как бегемот на суше. Мешал увесистое мужское хозяйство, не помещавшееся между столбообразных ног. Поэтому за четыре секунды, в течение которых действует замедлитель, он не успел покинуть пределы подвала, чего очень опасался Левка. Запал рванул, почти как пистолет выстрелил. Жалобно взвыв, детина рухнул на пол. Брюки на его правой ягодице дымились и быстро набухали кровью. Конечно, лёвы и не надеялся прикончить такого бугая одним гранатным запалом. Во время последней Кастильской войны бывали случаи, когда талашевские партизаны казнили сходным образом особо зловредных инквизиторов. Но для этого запал забивался глубоко в задний проход осужденного, который потом долго и мучительно умирал от потери крови. Здесь же ставка делалась на то, что человек с развороченной ягодицей на некоторое время утратит способность к сопротивлению. Расчет Лёвки на этот раз оправдался. Пока Агил вопил, извиваясь на полу, он успел выхватить у него из-за пояса пистолет, а потом уже спокойно подобрал ключи, отлетевшие в сторону. После этого можно было не торопясь напиться воды из ржавой жестянки. «Не вопи!» сказал он затем Агилу, а то придется тебя добить. А -а -а, помираю, выл тот. Не помрешь, успокоил его Лёва. — Там у тебя ни одного крупного сосуда нет, одно сало. Сняв ручные кандалы, он под угрозой пистолета попытался нацепить их на раненого Агила, да не получилось. Железные браслеты не сходились на широченных запястьях. «Где сейчас ваши люди?» — спросил Лёва. «Спать ещё не ложились?» «Уже проснулись давно и пошли твоих дружбанов мочить!» — ответил Агил, осторожно ощупывая зад. «Сам Ламих их повёл!» «А здесь сколько осталось?» «Не считал!» «А если подумать?» Лёва ткнул его стволом пистолета в ухо. «Человек десять, может, чуть больше. Чем они занимаются?» Не откуда знаю. Тебя просили не шуметь. Лежи тихо, и тогда жить останешься. А я пойду себе потихонечку о <conditioningcmans9> Вновь взвыл Агил. «Куда же ты пойдешь, если наверху двое наших дежурят?» Они тебя как блоху прихлопнут. Что-то не очень они спешат тебе на выручку. Зачем им в мои дела лезть? Может, я побаловаться с тобой решил? Ну уж потом-то они сюда непременно заявятся. Так что готовься. Отвечать будешь за мою задницу. — Слушай, ты меня доведешь сейчас, — разозлился Левка. — Уж если мне действительно придется за что-то отвечать, то лучше за твою башку. Лукавил Агил или говорил правду осталось неизвестным, однако слова его весьма задачили Левку. Покинуть виллу можно было только скрытно. Если же придется затевать наверху перестрелку с часовыми, то, во-первых, еще не ясно, чем это кончится. лёва здраво оценивал свои боевые качества. А во-вторых, пальба разворошить все это осиное гнездо, Попробуй, уйди тогда под огнем десятка стволов. Из тягостной задумчивости Левку вывел раздавшийся в коридоре шум. Неужели агилы, обеспокоенные долгим отсутствием товарища, и в самом деле идут сюда? Красноречивым взмахом пистолетного ствола, призвав раненого умолчать, Левка приготовился к обороне. В такую переделку ему довелось попасть впервые, но ведь когда-нибудь до да надо начинать. Или, как ни печально это звучит, Заканчивать. Звуки тем временем приближались, хотя были какими-то странными. Как будто кто-то крался по коридору, но одновременно волок на себе шкаф. «Здесь!» Голос был похож на сепенье удавленника. Тут же в каталажку ураганом влетел толгай с обнаженной саблей в руке. Цыпф едва-едва не удержался от выстрела. «Привет, Лёвка!» — радостно оскалился степняк. «Живой, здоровый?» «Мой, Риза, довольный, очень довольный!» Затолгаемо в распахнутую дверь ввалился зяблик. Да не один, а на пару с полузадушенным агилом, горло которого он крепко сжимал локтевым сгибом левой руки. Сразу было ясно, что бдалаха сегодня он отведал в волю. С первого взгляда оценив обстановку, зяблик одобрительно кивнул. «Отвага водку пьет и кандал рвет!» Так Ванька Каин любил говорить. Сущий голубь, кстати говоря, по сравнению с нынешними каинистами. А теперь надо линять отсюда в темпе. Ламех у нас на хвосте висит. Да и здесь рогата хватает. Как бы в подтверждение его слов снаружи донеслась глухая дробь выстрелов. «Тис!» – заволновался Толгай. «Быстрее! Смыка с бабами я епа остался! Один! Помогать надо!» Обоих Хаггелов, обязанных своими жизнями только мольбам Лёвки, заперли в подвале, после чего всей гурьбой бросились наверх, где, как пожар на дровяном складе, быстро разгоралась перестрелка. «А пушка? Где киркудовская пушка?» — не утерпела Лёва. «Разбили мы её к хренам собачьим!» — Махнул рукой Зяблик. «Ты ведь к он сбежал! Мало ли как дело могло повернуться!» «Да не сбежал я!» горячо возразила Лёвка. «Неужели Лилечка не объяснила вам мои обстоятельства?» «О твоих обстоятельствах мы ещё поговорим!» Зяблик, остановившись на верхней площадке, ведущей во двор лестницы, осторожно выглянул наружу. «В более спокойной обстановке и очень подробно! Но мало тебе не будет, заранее обещаю!» Продолжить угрозу ему помешала пуля, вонзившиеся в дверной косяк. Воспользовавшись паузой, инициативу в разговоре перехватил Цыпв. «Лилечка здесь?» «Все они здесь. Зашились вон на той стороне. По ним в основном и пуляют». «А как вы от ламех ушли?» «Да считай повезло. Варнак Лильку почти к самому лагерю доставил. Правда, сразу же и смылся. Странные чуваки». Они нам все и доложили быстренько. Мы сразу снялись и текать. Потом Смыков на какую-то башню залез и видит, что Агила на нашем бывшем месте шурует. Вот мы и решили, пока не там, мы сюда наведаемся. Я бы, может, и не пошел тебя, засранца, спасать, но уж больно баба просили. Но и здесь местечко, гляжу, горячее. Уходить отсюда надо. Обижаться на зяблика Лёва не мог. «Если Ламих подоспеет, нам туго придётся. Только вот как?» «Есть один план!» Процедил сквозь зубы зяблик и вдруг заорал изо всех сил, чуть не оглушив Левку. «Кончай стрелять, суки рваные! Если не прекратите, я вам баню устрою почище той, что в гавани была! Мы за своим человеком приходили! Если мешать не будете, разойдёмся полюбовно!» А иначе я тут камня на камне не оставлю. У нас такая штука есть, что от неё даже трёхдюймовая броня не спасает. Слыхали, наверное? Стрельба действительно прекратилась. Из противоположной стороны дворика раздался голос Сони Циллы, в отсутствии ламих, очевидно принявшей на себя командование ангелами. «Что же вы тогда из пистолетов палите, а свою грозную штуку в дело не пускаете?» Да тут, оказывается, и дамочка есть. А кто ты, собственно говоря, такая? У Лёвки спроси. Сестра это моя. Под грозным взглядом зяблика Лёвка потупился. Стерва та ещё. Правая рука у ламиха. И как же твою сестричку обзывать можно? Как хочешь. Можно сонькой, а можно целой. Ясно. Сонька Ламехова ручка. Эй, красавица! Отвечай на твой неделикатный вопрос. Я бы, конечно, из этой штуки стрельнул. Мне вас нисколечко не жалко. Мне себя жалко. Штука эта опаснее водородной бомбы. Не то, что нас с вами, а всю эту поганую страну может разнести. Да еще гиблое дыро в придачу. Если не веришь мне, у Лёвки спроси. Он у нас человек научный. Даже задницу энциклопедии подтирает. Лёва не обманет. Лёва у нас известный правдолюбец. Позволила себе съязвить невидимой Соне Цилла. Ладно, пусть скажет что-нибудь. Ну-ка, покажи класс. Задави их ерундицей. М -м -м -м! Не совсем уверенно начал Лёва. Тот из вас, кто слышал о принципе причинности, сразу поймет, что может случиться, если в природе нарушатся причины следственной связи. Люди превращаются в животных и наоборот. Из могил встают мертвецы, земля становится водой, вода огнем, а огонь вообще пустотой. Разрушаются самые глубины основы мироздания, вплоть до субатомного уровня. Я уже не говорю о возможности наложения на наш мир иных пространств, устроенных принципиально по-другому. Вы, конечно, можете не верить мне. Действительно, раньше такие феномены не были известны науке. Но здесь, в стране будущего, они являются лишь побочным эффектом некогда действовавшей энергетической системы. Впрочем, справедливость моих слов некоторые из ваших коллег испытали на собственной шкуре. Жаль, что они уже никогда не смогут подтвердить это. – Вот так-то, – Веско добавил Зяблик, – нам терять нечего. Сейчас мы уходим и даже согласия вашего не спрашиваем. Но если хоть один здешний хламидник попробует встать у нас на дороге, ни бог, ни чёрт, ни каин вам уже не помогут. Секир башка, как говорят мои друзья не христи. Палец я всё время буду держать на спуске, учтите. «Что ты задумал?» – прошептал растерянный цыпв. «Пушки-то у нас нет». «Не твое дело. На, причастись!» Зяблик сунул ему пригоршню бдалаха. «Кроме большого ума, нужно иметь еще и небольшую смекалку». Отыскав поблизости кусок ржавой трубы, он выровнял ее на колени, а сверху набросил свою куртку. Получилось что-то похожее на замаскированный обрез из которого в итальянских фильмах мафиози убивали представителей прогрессивной общественности, а также честных прокуроров. «За мной!» Зяблик смело шагнул вперед и направил свое блеф оружия в ту сторону, откуда до этого раздавался голос Сони Циллы. «Смыков! Где ты?» «Здесь!» Глухо донеслось из какого-то окна. «Веди свое войско к воротам! Живо!» «Пока у меня палец на спуске не сомлел!» Лязгнула одна из многих дверей, выходивших во дворик, и возглавляемый Смыковым женский отряд трустой двинулся к воротам. Сам он держал пистолет стволом вверх. Верка целилась неизвестно в кого, а глядя на Лилечку, можно было подумать, что та сама собирается застрелиться. «Подождите немного». Голос Сони Цилы звучал уже не так уверенно, как раньше. «Одно условие». Вы собирались на родину, вот и ступайте туда. До границы здесь рукой подать. А там уже сами разбирайтесь. Но ни в коем разе не смейте возвращаться вглубь страны. Ватага уже покинула дворик. Отстал лишь пятившийся задом наперёд зяблик. Ему-то и пришлось отвечать за всех. Ничего не могу обещать, лярва рогатая. Но честно скажу, ложил я на эту страну с прибором. Следующий раз меня сюда и калачом не заманишь. Счастливо оставаться!